Глава десятая Закончив с бородатым голубем, отправился в лазарет, где меня ждал очень интересный разговор с моим новым вассалом. Иннокентий действительно приятный человек, довольно умный и образованный, но его дар заслуживает отдельного внимания. Я знал немало друидов, но этот особенный. В плане того, что он неполноценный друид. Ведь общения с животными — это лишь одна из многочисленных ветвей этого дара. А с птицами вовсе очень мало кто может вести разговор. Даже сильные друиды не всегда развивали у себя это направление. Что говорить о тех, кто не владеет магией вовсе? На одном лишь даре проворачивать такое, как я раньше думал, невозможно. Так что, простыми словами, для меня сейчас Иннокентий — самый настоящий мутант. Но мутация эта может оказаться крайне полезной. Специально сводил его в конюшню и дал поговорить с Корги конём. Но Виконт ничего так и не понял. Конь просто ржал, на этот мотал головой. Жаль, конечно. Было бы очень удобно, умея на Кентии, скажем, ускорять рост деревьев и растений. Надо будет всё же споить какого-нибудь могущественного друида. Сможет очень даже помочь в сельском хозяйстве, тем более, что скоро можно будет начинать засеивать поля. С этим парнем получается не так просто, как планировалось. Думал, получу себе ещё одного полноценного аристократа, дам землю, вылечу, помогу собрать армию и пусть расширяет свои земли. А то уже надоело воевать в одиночку, когда этим занимаются подчинённые, всё равно значительно проще. «Где хоть и менее развернул перед ним карту. Сейчас состояние парня было уже куда лучше но до полного извлечения ещё далеко. Но так хотя бы и не умрёт в ближайшие несколько дней, уже хорошо. «А можно мне небольшой домик вот тут?» — указал он ровно на мой замок. «Я, если честно, никогда не хотел никем управлять. Просто работать на благо рода, а вот это всё аристократство мне даром не нужно. Очень уж не люблю воевать». Так что мне оставалось просто стоять и, не понимающе смотреть на этого, Безусловно, странного паренька. И что ему ответишь? Аристократ, который не хочет быть аристократом. Ему не важны деньги и власть. Просто дайте спокойно жить в уютном домике и работать. А ещё общаться с птицами. Но не у него интересные. Как раз подходит под одну из важнейших структур моей армии. Так что пока думаю, что с ним делать в дальнейшем, поселил у себя в замке. Хотя, чего тут думать? Есть смысл одобрить его желание и действительно построить небольшой дом под защитой замковых стен. Пока что стена только одна, и между ней и замком остаётся всё меньше свободного места. Потом надо будет нарастить ещё один слой. Но это только после ремонта самого замка. Да, рано или поздно я этим точно займусь. Точнее, я заставлю магов работать ещё больше. Пусть хоть армии подмастерей себе ищут, я в принципе не против. А лучше архимага земли. Пусть будет их начальником. Я его буду заставлять работать, а уже он будет гонять остальных магов. Но это все пока мечты. Сейчас они и вчетвером неплохо справляются. Главное не хвалить их и давать работы чуть больше, чем они способны выполнить, иначе начнут прохлаждаться и развитие их замедлится. Как-никак, в одном из пунктов контракта я обязался заняться их развитием. Так что даже когда всё моё градство будет застроено каменными высотками, а под землёй будет непрерывная сеть разветвлённых, укреплённых и, конечно, украшенных тоннелей, я всё равно найду им работу. Пошлю ещё город построить, например, где-нибудь под водой». На самом деле было немало планов на место между стеной и замком. Пусть там пространство и не так уж много, но я собирался разместить там не только казармы, но и жильё для приближённых лиц, а также гостиницу. Возможно, какие-то особо ценные производства, и всё в таком духе. Главное, не увлечься и не построить там самый настоящий город. С другой стороны, не раскидывать же всех по деревням. Иннокентий теперь будет первым начальником голубиной управы. Я сразу познакомил его с операторами, сводил в голубятню, где на нас посмотрели с нескрываемым уважением, и, главное, молчали». «Впервые вижу, чтобы голуби молчали, если честно», — задумчиво проговорил парень. «Всегда что-то говорят, а тут гробовая тишина». «Они просто знают, что я сделал с бородатым, и видели лысого курлыка. Это и называется уважение». «Больше похоже на страх», — кивнул Иннокентий, а я рассмеялся. «Не страх, а ужас!» И правда, голуби даже свои взгляды отводят в сторону. И, надо сказать, работать с переводчиком намного удобнее. Раньше говорить приходилось в основном с курлыком Некоторые голуби освоили морзянку, но не в полной мере. Да и долго так передавать информацию, тогда как Иннокентий сразу знал, что они говорят, даже если держать связь через рацию. Поэтому его услуги позволили получить гораздо больше информации в медитале разведки в кратчайшие сроки. «Подожди», — остановил я его, когда мы подходили к его комнате. «То есть ты сейчас серьёзно? У тебя нет ни одной птицы?» «Ну, как-то так», — развёл он руками. «Не задалось с ними. У человека с даром, связанным с птицами, не задалось с птицами?» «Я правильно услышал», — усмехнулся я. «И правда звучит странно». «Это не дар, а проклятие», — воскликнул Иннокентий. «Меня раньше все сумасшедшим хритали. Да и никто и не верил, что могу общаться с пернатами». Вот как ты проверишь, вру я или нет?» Посмотрю на возмущение ментального фона. «А, понял. Да, никак», — вовремя поправил себя. Он ещё не принёс клятву, и слишком много знать ему пока не стоит. Иннокентий рассказал душещипательную историю своей жизни. Птицы, и правда, принесли ему немало проблем. Например, когда Иннокентий привёл к себе домой одну мадам, складывалось у них всё отлично, и дело шло к логическому завершению вечера. Но тогда у него жили два воробья, что принялись очень активно обсуждать девушку и самого парня. В общем, после того, как Иннокентий начал ругаться на этих мелких, но очень подлых пташек, дама быстро собралась и уехала, после чего перестала отвечать на звонки. «Так что после этого я зарёкся пускать домой птиц, они сволочи», заявил Иннокентий. «Тем более, что мне всё равно никто не верил. Вот расскажешь, что Синичка напела, будто скоро пойдёт дождь, и что? Кто поверит? Или молодой сокол подрался на дереве с вороной, если этого никто не видел, в любом случае не подтвердить. Так что от моего удара никакого толка», — махнул он рукой. «Ладно бы умело ими управлять, это хоть доказать можно, а разговоры...» «Не было никакого толка», — поправил его. «Но теперь будет. Если будешь верно служить, я помогу тебе в развитии. Тем более, что ты ещё и с техникой дружишь, так ведь?» «Да, всегда увлекался электроникой, есть даже несколько своих собственных разработок», — грустно улыбнулся парень. «Но кому они нужны?» «А вот мне очень даже нужны. В мыслях теперь столько планов, что даже не знаю, с чего начать. Надо дать немного сил парню, потренироваться в коммуникации с голубиной эскадрильей. Да и стоило бы попытаться научить его заставлять птиц выполнять приказы, а для этого...» Или попросить Уилсона сделать кепку с защитой от кислоты. Или самому изменить его кожу, чтобы мстительные перноты-засранцы не загубили мне такой ценный кадр. Территория врага. Примерно то же время. 30 мотоциклов, накрытых маскировочной сеткой, расположились прямо посреди леса. Правда, лес этот принадлежал герцогу Харькову, но лишь с недавних пор. Банда байкеров получила приказ нанести неожиданный удар под топливохранилищ врага и отступить в другом направлении, то есть мчаться в сторону земель барона Гришанова и уже оттуда возвращаться домой, но куда более скрытно. А так как топливохранилище ещё строится, уничтожить его будет проще. И помните, всё надо сделать быстро, но так, чтобы к появлению дополнительных сил врага мы уже были на ходу. «За нами должны проследовать минимум до границ барона Гришанова. Усекли?» Все согласно закивали, но Герк сконцентрировал взгляд на старике «Дед, ты что, опять спишь?» «Э, что?» — подскочил уронолог, получив неприятный толчок локтем под ребра. «Да я всё слышал. Надо зайти всех убить, и вернуться домой. А ещё взорвать всё к хренам». Герк лишь хлопнул себя по лбу и снова повторил сказанное недавно. Правда, где-то на середине доклада старик снова уснул. «Герк, я ничего не хочу сказать, и, конечно, не отказываюсь, но их же там много», — возразил один из бойцов. «Можем не справиться». «Справимся», — твёрдо заявил главарь байкеров. «У нас будет подкрепление». Он кивнул куда-то в сторону, и все посмотрели на ветку дерева, где сидел бородатый голубь, в каске, на боку которой красовалось несколько миниатюрных патронов. «Ахм!» — один из бойцов поднял руку. «Разрешите обратиться с вопросом?» «Да, он розовый. Да, раньше был чёрным». и сам задавал этот вопрос Михаилу, на что получил исчерпывающий ответ. «Штрафник, что ты скажешь? Мне сказали, что использовать его можно как угодно. Все приказы выполнят неукоснительно и без лишних вопросов, независимо от их сложности и опасности». «Просто я видел Курлыка в действии». — замялся боец. Но «Бо этот выглядит куда более матёрым, даже с розовыми перьями. С ним точно проблем не будет. Михаил заверил меня, он будет настолько шёлковым и покладистым, что даже если наш дед попросит голубя зато ему потерять, тот выполнит приказ. Урр, раздалось басовитое урчание сверху, и Герг поднял руки. Ну, метафорически, дождавшись кивка розового голубя, командир облегчённо выдохнул и продолжил. «Да и вы все видели, что было вчера, как наш граф гонялся за этим пернатым». Все разом вздрогнули, стоило вспомнить эту баталию. А какой грохот стоял. «Так что теперь этот голубь не бросит нас, ему есть зачем возвращаться». Тем временем в голове Бородатого ярко сверкали вспышки воспоминаний. Он старейший на величайшей стаи и пусть пришло время отправиться на покой, но он не собирался останавливаться. Разве что теперь путь назад заказан. Где это видно чтобы гордый статный вожак стаи стал розовым, как позорный фламинго? Дворец императора. Рабочий кабинет. Ваше величество, один из тех лекарей, что были на слуху в последнее время, снова отличился. Посреди кабинета стоял один из помощников императора, и сейчас было время для докладов. В то время как сам правитель сидел в кресле и внимательно слушал, иногда отвлекался на подписание важных документов и давал свой ответ, если возникали вопросы. «Вылечил герцога Боловина, и есть подозрение, что он сильнее, чем хочет казаться». Докладчик убрал бумагу с данными и посмотрел на императора. «Хотя кто его знает? Там и правда был артефакт. Медицинские датчики зафиксировали всплеск неизвестной нам энергии во время его применения». Плюс решение в итоге оказалось довольно простым. «Ну, как просто? Если там 30 лучших лекарей не могли справиться...» Император оперся локтями на стол. «Тут как раз тоже интересный момент», — слегка скривился помощник. «Среди тех лекарей был один род, что решил вспомнить давнюю ссору с герцогом. И, по моим данным, они пытались свести старика». «И это несмотря на мой приказ?» — искренне удивился император. «Это же сколько наглости! Нужно иметь для такого!» «Идиоты, ваше величество!» — пожал плечами помощник. «Но не переживайте, они уже наказаны. Ближайшие пять лет будут как шёлковые. Теперь за ними установлена круглосуточная слежка. Ни шагу не сделают без нашего ведома». «Насколько я помню...» Император достал из стола увесистую книжку и быстро начал листать страницы. «Вот!» — указал он на одну из них. Кем и без того представлена слежка. Трое слуг должны были передавать нам все данные и разговоры. Да, но они постепенно перевербовали наших пеонов. Най их уже устранили, и теперь будем загонять новых. Пожал плечами докладчик. Прямо всех? удивился старик. Нет, жену брата главы рода так и не вычислили. Не могут подумать, что графиня может оказаться нашей шпионкой. Довольно улыбнулся помощник ведь внедрение этой женщины было его работой. Но мы отвлеклись. Этот молодой лекарь, правда, очень странный. Возможно, стоит направить его как-то и немного помочь? «Пока непонятно, насколько он странный и сильный», — задумчиво проговорил император. На самом деле, с лекарями довольно туго. Император, как никто другой, понимал дефицит и, самое главное, бездарность новых кадров. Найти кого-то стоящего — целое испытание — вит подавляющее большинство лекарей просто достигает какой-то минимальной планки и полностью расслабляются. А что? Жизнь, можно сказать, обеспечена. Работа непыльная, сиди себе спокойно, раз в неделю принимай пациентов, и будет тебе достаток до самой старости. Тогда как у других врагов с лекарями всё обстоит куда лучше. Или взять тех же китайцев. Ну вот где лучшие лекари, образованные, натренированные, Они не забывают, что всегда можно стать сильнее, потому и не останавливают своё развитие. Вот только китайцы берегут своих лекарей как сокровища нации и не делятся ни с кем. — Ладно, — махнул рукой император. — Если что, докладывайте, конечно. А в случае нужды привлекайте его за оплату. Может, он и не так силён, но голова на плечах есть. А главное — амбиции. И это тоже дорогого стоит. «Ну что, готовься!» — позвонил мне Черепанов, и я даже не понял, что он от меня хочет. «Что, опять бухать?» — простонал я. «Может, как-нибудь потом дел просто по горло «Предложение просто отличное, но я про другое!» — вздохнул Николай. «И пока непонятно, к чему надо готовиться, к войне или к бегству. Ты, видимо, не совсем в курсе, потому я решил тебя предупредить». «Да о чём ты? Я не понимаю. Просто говорить мне готовиться к войне как-то глупо. Я и так воюю без выходных и даже по праздникам». Усмехнулся, ведь это была чистая правда. «К войне мы готовы всегда, а вот бегство — это не про нас». Асто информация, что на той стороне формируется армия и готовится выдвинуться в Архангельск, серьёзно проговорил Николай. Это я про Северодвинск. Ой, вот так новость, делан удивился я. А что император собирается отдавать земли до самой столицы, а потом отвоевывать их обратно? Нет же, войска достаточно привели. Северодвинск полностью окружён, там сильнейшие корпусы, оснащённые новейшей техникой, много авиации. Но как-то Их очень уж много. Действительно, как такое могло получиться? Одна неожиданность на другой, — усмехнулся я. и на мирцы захватили город, открыли порталы чуть ли не на каждом углу и каждой улице и не будут собирать армию. Вот уж кто бы мог подумать. Не умничай, все это понимали. Да и армия не такая большая проблема. Просто забросать ракетами и остатки добить. Наши войска этому уже научились. Но тут проблема в том, что и они учатся. Электромагнитные помехи, что ломают новейшую электронику, никто не мог ожидать. И в этом действительно огромная проблема. Мы остаёмся безоружны против огромной армии вторжения». Голос Черепанова действительно был тревожным. Но оно и понятно, ведь надвигается полномасштабная война. Он ровно так и сказал, хотя я с ним не совсем согласен. «Война хватит полстраны, если мы сейчас дадим свой город». Именно поняв что крупные города можно легко захватить, подавив электронику, и на мирцы начнут продвигаться дальше, тогда как если отбросить их и понять, как работает их подавитель... «А почему ты всё-таки думаешь, что война обещает перерасти во что-то серьёзное и большое?» — решил выслушать мнение Николая по этому поводу. «Почему?» «Так первая 2 и 3 имперские дивизии прямо сейчас перебрасываются в Архангельск?» «И что?» — не понял, в чём проблема. «Это же, наоборот, хорошо». «А вот что из этого последует, спроси у знающих людей?» «Ты, как я понял, кажется, не с этой планеты», — усмехнулся Черепанов. «А я немного поднапрягся. Но нет, вроде шутит». «У Веки спроси, в общем. Она точно знает».